Глава девятая. Писатель, певший во сне. Продолжение. Пока я пишу это, на столе передо мной лежит еще одна книга. Название ее ⁇ Забвение и Ренессанс ⁇ Новый взгляд на романы Питера Кокорила ⁇ Это недавняя работа, опубликованная в этом году издательством Кембриджского университета редактором аж сам профессор Ричард Вилкс из Венецианского университета К. Фоскари. Я приметил эту книгу на сайте издательства Ку и в итоге купил ее из любопытства, невзирая на обложечную цену в несусветные 120 фунтов. Кто бы мог подумать, после вечера, который я провел в обществе Питера Коккарелла в ноябре 1982 что почти 40 лет спустя его романы по-прежнему будут переиздаваться, а ученые со всего мира станут о них писать. Я бы, к примеру, о таком подумать мог вряд ли. Так или иначе, один очерк в этом сборнике привлек мое внимание особенно. Он навел меня на мысль кое о чем другом, для меня неожиданным. Его романы, судя по всему, обрели причудливую популярность у читателей из поколения зумеров. Это в особенности касается последнего, моей невиновности. Хотя, конечно, много разговоров о том, можно ли его вообще считать романом. И, похоже, молодым читателям в его книгах особенно созвучна некая специфическая ностальгия. «Слово «анимоя», — сообщал мне автор этого очерка, — изобрел несколько лет назад писатель Джон Кёниг в книге «Словарь смутных печалей». Он предложил его для обозначения «ностальгии по временам до твоего рождения», явление, которое он все чаще наблюдал среди молодежи, чья тоска по идеализированным 1990-м, свободным от всякой тревожности и смартфонов, к примеру, начала проявляться в навязчивых просмотрах американского комедийного сериала «Друзья». У кокорелла в «Фокусе ностальгии» Десятилетие перед Второй мировой войной, когда его мать была еще ребенком или девочкой-подростком. Конечно, в этом случае ностальгия Кокорила тесно переплетена с его сильной, кто-то сказал бы одержимой, привязанностью к матери Бетти. Но одним этим не объяснить страсть его взгляда, устремленного назад, его жажду той эпохи, с какой у него не могло быть никаких личных отношений. 1930-е. Десятилетие, которое он идеализирует как последнее, когда британцы имели хоть какую-то осмысленную связь с доиндустриальным веком, и последнее, в котором существовала подлинная британская народная культура, прежде чем загрязнил ее надвигавшийся наплыв американской народной потехи. В той же книге Несколько очерков рассматривают «Адская вервия», тот самый роман, который только-только был опубликован, когда Кокорилл приходил на встречу с нами в «Святой Стефан». Есть в той книге и ностальгия. Не по десятилетию, предшествовавшему его рождению, а на сей раз по тому, которое он мог смутно помнить, а именно по 1950-м. Кокорилл родился в 1948-м. Но «Адская вервия» — книга сложная. В ней вымысел смешан с автобиографическими элементами. Сюжет в общих чертах, судя по всему, опирается на факты. В начале 60-х и его семья жили вроде бы всем довольные в маленькой глостерширской деревне. Отец Питера Джордж, церковный староста и увлеченный историк тамошних мест, был центром тяготения местной общины. Жену Джорджа устраивала роль домохозяйки и матери. Но тут в деревне объявилось новое лицо. Молодая женщина, незамужняя, привлекательная, писательница и журналистка. За пару недель Джордж завел с ней роман, а вскоре после они отбыли вместе в Лондон. Все сложилось так быстро, что мало кто понял, что вообще произошло. Но мирная сплоченная семья, несомненно, распалась и исчезла. И с тех пор мать растила Питера одна. Отец его тем временем почти тотчас пожалел о своем решении. Однако же, будучи совершенно влюбленным в свою новую пассию и позволяя ее гораздо более сильной натуре править своею, он делался все более несчастным, пока несколькими годами позже не стало известно, что он умер в Лондоне, в их однокомнатной квартирке в бетнал грин Умер от какой-то необъявленной изнурительной болезни, а это означает, что умирал он, по всей вероятности, от раскаяния, от разбитого сердца. В романе Кокорел пересказывает всю историю в беспощадных подробностях. Это болезненная и трогательная попытка изжить семейную травму, отравившую ему детские и юношеские годы. Впрочем, такой привлекательный Эмерику и его приверженцам книга эта показалась своей мощью консервативной аллегории. Отец, ему было придано другое имя, воплощение традиции, преемственности, семьи, церкви. Любовница с действительным именем, которая пишет для журнала Новый Сановник и сочиняет полемическую статью о сексуальной свободе олицетворяет собой силы прогресса, современности и потребительства, иначе говоря, то, что сам Кокорилл терпеть не мог. В конце романа ее постигает рок, неожиданный и ужасающий, по причине чего роман считают ненавистническим. Как раз из этой странной горестной книги Кокорил и читал нам в покоях Эмерика Кутца в тот ноябрьский вечер 1982 года. Но начал он тогда не с изложения самого романа, а с песни, которая его вдохновила. «Лорд Рэндалл» начал он традиционная народная песня. Судя по всему, родом с границ Англии и Шотландии, примерно XVII века. Она выстроена в форме диалога лорда Рэндалла с его матерью. Рэндал навещал свою возлюбленную. По возвращении он чувствует у себя в сердце недуг и осознает, что эта возлюбленная его отравила. Ее мотивов мы так и не узнаем. Песня существует во многих вариантах. Тот, который я собираюсь вам зачитать, и который позднее будет исполнен, звучит так. Он отложил книгу, на некоторое время в ней, не нуждаясь,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 с долгими выразительными паузами между строфами. «О, где же ты был, лорд Рэндалл, сын мой? Где же ты был, пригожий, молодой? Я был у возлюбленной, матерь. Я был у возлюбленной, матерь. Скорее мне стели, в моем сердце не дуг! Мне желанен покой». «О, что ж ты отведал?» О, Рэндал, сын мой, Чем кормили тебя, пригожий, молодой? Угрём и ухой, матерь, угревый ухой, матерь, Скорей мне стели, В моем сердце не дуг, Мне желанен покой. О, был ты отравлен, О, Рэндал, сын мой, Ты был отравлен, пригожий, молодой. Твоя то правда, «Матерь! Твоя то правда, матерь! Скорей мне стели, в моем сердце не дуг! Мне желанен покой!» «О! Матери что же оставишь, сын мой? Что ей оставишь, пригожий, молодой? Любовь мою, матерь! Хранить тебя, матерь! Скорей мне стели, в моем сердце не дуг! Мне желанен покой!» О. Что ты оставишь, любимый, сын мой? Что ей оставишь, пригожий, молодой? Адская вервия, вздернуть ее! Адская вервия, вздернуть ее! Скорей мне стели, в моем сердце не дуг, Мне желанен покой. Дочитав, Кокорил как-то поник и долго ждал, прежде чем сказать, чтобы ты не ни было своей публике, А подняв голову, устремил взгляд поверх моря студенческих лиц к дальней стене, и глаза у него блестели чувством. Моя мать, произнес он наконец, происходит из тех же приграничных шотландских краев. Она приехала на юг Англии вместе со своей семьей в начале 1930-х. Ее отец, мой дед. Искал работу, но семью бросать не хотел. А потому они отправились с ним и взяли с собой все, чем владели, включая и память об этой песне. То, как мать пела мне ее, пока я был еще в колыбели, пела как колыбельную, мое самое раннее воспоминание. Затем он рассказал о романе и прочитал из него несколько страниц, после чего объявил, что вскоре примет сколько-то вопросов из зала, но прежде, как и было обещано ранее, будет исполнена песня. Тут место за клавикордом, или, вероятно, за клавесином, занял студент-органист Джулиан и выступила вперед и воцарилась сама Лавиния куц. В комнате выдворилась тишина предвкушения. «Итак...» Я целиком признаю, что падок на женскую красоту не меньше любого другого гетеросексуального самца. И никто не может отрицать, ну, потом пыталась отрицать этот Джо, что если лавиния казалась красивой и прежде, когда просто томилась на диване между обожателями, то когда запела ту песню, смотреться она стала просто изумительно. Другого слова нету. И дело не в ее внешних данных и не в ее наряде, хотя, правда, то, что поразителен был тот контраст между ее превосходными художественно разметавшимися черными волосами и ее бледной кожей, переливавшейся в свете ламп, и он соответствовал моменту. Но нет. То была лишь малая часть целого. Гораздо значимее было ее самообладание Ее уверенность, хрустальная чистота ее голоса, то, что она, стоя с закрытыми глазами, опустив руки, будто бы забыв о своей публике, но на самом-то деле, я в этом уверен, совершенно памятуя о ней, казалось, наделена энергией, словно бы поместившей ее вне времени и пространства так, что она пела нам оттуда. И что за «Песня! Что за мелодия? Такая прекрасная! Такая жуткая!» Слова то задушевны, то зловещи. А когда она дважды спела фразу «Адская верве! Вздернуть ее!» из последней строфы, наполняя слова нежностью, кое, казалось, нисколько не пригашает скрытого в ней дикарства, Я почувствовал, как весь покрылся мурашками. Остаток салона у меня в памяти смазан. К стыду своему вынужден сказать, вопреки тому, что среди всех присутствовавших роман читал, несомненно, я один, наглость меня подвела, и я так и не собрался с духом задать кокорелу ни единого вопроса из тех, что болтались у меня в голове не один день. В итоге ему пришлось претерпеть лишь одно несусветно длинное, замысловатое и несуразное наблюдение, предложенное доктором Глейсби и державшееся на том, что, по мнению Глейсби, работа Коккарелла отмечена глубоким и стойким влиянием классического труда Уильяма Эмпсона «Семь типов неясности». Ответ же о означенную книгу он не читал, оказался краток, по существу. Когда с этим было покончено, я поискал глазами лавинию. Хотелось сказать ей что-нибудь, похвалить ее голос и трактовку песни. Разумеется, то был по большей части предлог, чтобы завязать с ней разговор, но я действительно хотел, чтобы она знала, до чего глубоко ее исполнение меня тронуло. Впрочем, оказалось, что она почти сразу же исчезла из комнаты. И действительно, возможно, потому что сам Эмерик не присутствовал. Никакой обычной остаточной тусовки и разговоров в этот раз не последовало. Я подошел к столику, чтобы долить себе в бокал, и заметил, что у кукарила бокал тоже пуст. Никто о нем вроде бы не пекся, а потому я прихватил бутылку, и поскольку он довольно тепло поблагодарил меня за эту добавку, я почувствовал, что смелеею, Сел рядом с ним и сказал... «Спасибо вам. Очень интересно. Много о чем есть подумать. Возможно, я ожидал, что вид у него сделается признательный, если учесть, что никто другой никакого отклика ему не предложил. Но я сразу же разглядел, что человеком он был из тех, какие считают похвалу чем-то положенным, а отзыв о его работе как об интересной показался ему, вероятно, довольно-таки разбавленным». — Благодарю вас, — эдак натужно произнес он. — Всегда несколько нервно это читать из новой книги. Лавиния — это что-то, не правда ли? — Лавиния — дочь Эмерика. Он словно бы не понимал, о ком речь. Девушка, исполнявшая песню. — А! Это его дочь, да? Мне никто не сказал. Я просто попросил... Не получится ли устроить исполнение песни? И меня уведомили, что привлекут женская сопрано. Это значит, была его дочь. Так-так. Я и не подозревал. Он пригляделся ко мне чуть пристальнее и заметил, что в руках у меня экземпляр адского вервия. Глаза у него не то, чтобы вспыхнули, но, кажется, он сделался втайне доволен. «Ага». «Один экземпляр в магазине хеферс продали в любом случае», — произнес он. «Желаете автограф?» Мне это и в голову не приходило, но ведь так и поступаешь, встречаясь с автором книги. «А чего бы и нет», — сказал я. «Это для вас?» «Пусть будет для моего друга Томми, если можно». «Томми или Томас?» «Можно Томас». Я наблюдал, как он выводит имя опрятным почерком. Он и сам вообще-то хочет стать писателем. Возможно, вы могли бы сказать ему что-нибудь вдохновляющее, например, «Удачи с...», но поздно. Он уже дописал. «Или с наилучшими пожеланиями», — договорил я. «Так тоже вполне подойдет». Кокорилл с улыбкой вручил мне книгу, и я решил, что теперь уж «Точно самое время удовлетворить мое любопытство. У меня на самом деле и правда было несколько вопросов. Окончание романа...» Я умолк, услышав над собой покашливание. Глянул вверх и увидел, что надо мной стоит Джо, и вид у нее нетерпеливый. «Эй!» — сказала она. «Пойдем? Кроме нас уже никого?» Я огляделся по сторонам. «Что примечательно, так оно явно и было...» «Но тут еще столько вина осталось!» «Так чего ж ему пропадать?» Она схватила бутылку пино-нуара и устремилась к двери. Я не тронулся с места, пока она не обернулась и не сказала «Ты идешь или как?» Мне вдруг показалось, что выбора тут нет. Я торопливо и спутанно попрощался с Кокорилом и потряс ему руку, затем последовал за Джо, и мы вместе загромыхали вниз по лестнице. Снаружи во дворе Кайта ветер вроде затих. Посреди двора располагалась круглая травянистая лужайка с дубом посередине и маленькой деревянной скамейкой под ним. Говоря строго, только фэллоу и доном позволялось ходить по той траве. Но кругом никого не оказалось, да и в любом случае мы тогда учились на третьем курсе и с правилами колледжа обращались довольно небрежно. Мы дошли до скамейки, сели и стали передавать бутылку друг другу. «Ну что?» — сказала Джо. «Ты ничего странного в сегодняшнем вечере не заметил?» «Все целиком было довольно странным, если честно», — сказал я. «Давай не будем нормализовать подобное просто потому, что это составляло нашу жизнь в последние пару лет». «Ты помнишь, как в прошлый раз мы ходили на такое вот, и я тебе в конце сказала...» что половина людей исчезает, а мы толком мы не замечаем. Я этого, так уж вышло, не помнил, но все равно кивнул. Ну и вот сегодня то же самое. Все просто ушли еще раньше. Ну уж, конечно, это потому, что никто не нашелся, что сказать этому бедолаге. Да, но едва ли хоть кто-то вышел в парадную дверь, как входили. Большинство вышло... «В маленькую дверцу на задах. Ты не заметил?» Я покачал головой, и она нетерпеливо вздохнула. «Нет, но ну, разумеется, не заметил. Слишком занят был своими надеждами еще хоть разок глянуть лавине в вырез платье. «И что же за той дверцей?» Она подождала, пока я еще раз отопью из бутылки и забрала ее у меня. Вытерла горлышко и хорошенько приложилась сама — «Уже некоторое время мне разные люди говорят...» Она огляделась, словно существовала опасность, что нас подслушают. «Что есть другой салон». «В каком смысле?» «После того, как основной салон завершается, кое-кто из гостей пробирается в другую комнату у Эмерика. В тайную комнату. И там у них другое заседание». Они его называют «теневой кабинет». Я вытрусился на нее, не зная, что и думать. «Она серьезно? Теневой кабинет? И что там происходит?» Она пожала плечами. «Не знаю. Может, они там пир горой устраивают?» Но большинство народу считает, что к этому все не сводится. Она посмотрела на меня с выражением. «Там и лавиния бывает». «Правда?» «Так говорят». Она еще раз отпила из бутылки. «А вдруг у них там сексуальные оргии? Кто знает?» Она поежилась. «Давай, пошли, я подмерзаю». Внимание мое привлекло нечто другое. «Смотри», — прошептал я. Она проследила за моим взглядом и тоже увидела, что с лестницы, ведущей в покой Эмерика, сошел Питер кокорилл и с потерянным видом побрел по двору. В каждой руке у него было по бутылке вина, красного и белого. Я встал и двинулся к нему, Джо чуть отставая следом. «Еще раз здравствуйте», — сказал я. Он взглянул на меня без очевидных признаков узнавания. «Все в порядке?» Кокорел уже почти обошел весь двор, огляделся растерянно. «Странное дело», — произнес он. «Мне дали гостевую комнату на ночь, но, клянусь, я хоть убей не помню, где она». «А, а есть ли ключ?» Он вручил мне деревянный брелок, на котором значилось «ГКФ-2». «Гостевые комнаты Фэллоу номер два», — перевел я ему. «Это у лестницы Ботли, рядом с кабинетом казначея». «Эм, «Ботли?» — переспросил он, беспомощно озираясь. Я попытался объяснить ему, как идти, но он ничего не понимал, и стало ясно, что без чужой помощи он туда не доберется. «Хотите, я вам покажу, как пройти?» — спросил я. «Это было бы лучше всего», — сказал он. «Пусть мне и вовсе не хочется вас утруждать. Никакого утруждения», — заверил его я. Тем временем Джо заполошно семафорило мне что-то, потрясая пальцами и тряся головой — Я отвел ее в сторону и спросил, «Ты чего?» «Он, возможно, гей!» — прошепела она. «И теми бутылками вина собирается тебя совратить?» «Ну, мне самое время поэкспериментировать», — сказал я и вложил экземпляр адского вервия ей в руки. «Проследи, чтоб книга вернулась к Томе. За меня не волнуйся. Я взрослый мальчик. Я способен за себя постоять». Беспокойство на ее лице предполагало, что мои слова ее не убедили. Пусть даже я и сопроводил их своей самой широкой и бесшабашной улыбкой. Она продолжала наблюдать за нами, собрав на лбу тревожные морщины, а Питер кокорил взял меня под руку, и я повел его, несколько шатко, к лестнице Ботли и гостевой комнате Фэллоу номер два.